Исход, предвиденный генералом Юденичем, не мог быть допущен как по причинам морального свойства, так и потому, что наш отход освобождал бы турецкие силы для действий против других азиатских фронтов. Это обстоятельство особенно беспокоило английского военного представителя приставки, который неоднократно от имени своего командования просил о наступлении левого фланга наших войск в долине реки Диалы для совместной операции с английским месопотамским отрядом Мода против турецкой армии Халил-Паши. Конечно, это наступление вызывалось больше политическими, аннексионными соображениями англичан, чем стратегическими требованиями. Тем более, что материальное положение нашего левофлангового корпуса было поистине бедственное, а к маю на Диале началась тропическая жара. В результате Кавказский фронт не мог развить наступательную операцию и войскам его предписано было только активно оборонять занятую линию с условным наступлением левофлангового корпуса и в связи с англичанами, если последние организуют снабжение корпуса продовольствием. Фактически в середине апреля совершен был частный отход на Агнодском и Мужском направлениях. В конце апреля началось безрезультатное продвижение левого фланга в долине Диалы, и затем на Кавказском фронте – установилось состояние среднее между миром и войной. Наконец, последняя составная часть русских вооруженных сил – Черноморский флот. В мае и начале июня в нем были уже серьезные беспорядки, приведшие к отставке адмирала Колчака. Но флот считался все же достаточно боеспособным, чтобы выполнить свою задачу – владеть Черным морем – в частности, организовать блокаду турецкого и болгарского побережья и охрану морских путей к Кавказскому и Румынскому фронтам. Этим я закончу краткий обзор положения русского фронта, не вдаваясь излишне в стратегические комбинации. Всякая наша стратегия этого периода, какова бы она ни была, разбивалась о солдатскую стихию ибо от Петрограда до Дуная и до Диалы быстро распространялось, росло и ширилось разложение армии. Трудно было в начале революции учесть степень его углубления на разных фронтах, трудно было предвидеть все возможности его влияния на будущие операции. Но уже души многих отравляло сомнение – «Не напрасны ли все наши соображения, расчеты и усилия?»